Шаркая шлёпанцами, Рут Олбрайт, одетая в домашний халат, вышла из спальни и поморщилась. Телевизор ревел так, что, казалось, сотрясаются стены. Херб, как всегда, включил его на полную громкость. Он был глух, как пень, но не признавал этого и даже думать не хотел о том, чтобы сходить к врачу. Он просто включал на всю катушку радио или телевизор, словно хотел, чтобы она тоже оглохла. Рут услышала, как один из участников телевикторины сказал... «За 500 очков я, пожалуй, выберу раздел «Истории». «Сейчас я тебе устрою историю», — подумала она и, ухмыльнувшись, поглядела на кушетку, где растянулся в нижнем белье ее муж. «Ты сам станешь историей, если не убавишь звук этого проклятого агрегата». И тут, несмотря на сильный шум, Рут услышала грохот. Похоже, он доносился из ванной. «Херп!» — попыталась она перекричать телевизор. «В ванной кто-то есть!» Херп по-прежнему лежал к ней спиной и даже не пошевелился. Проклятые наркоманы могут обчистить квартиру, а ему хоть бы хны, подумала Рут. Меня могут убить в моей собственной постели, а он при этом будет сидеть и смотреть какую-нибудь идиотскую викторину или спать. Грохот в ванной не прекращался, казалось, разбивалось зеркало. "Херп, завопила Рут, Херп, говорю тебе, в ванной кто-то есть!" Херп не подавал признаков жизни. «Глухая тетеря!» – подумала Рут. «Даже если разразится Третья мировая война, ты ни черта не услышишь!» Рут вошла в кухню и взяла палку от метлы. Наверное, мерзавцы-наркоманы крадут у нее снотворное и прыскают аэрозольной краской на кафельные плиты, оставляя какие-нибудь гадкие надписи. Закрывшись в ванной, хищник сбивал со стен кафель и сваливал его в раковину вместе с осколками зеркала. С трудом дотянувшись единственной рукой до прикрепленного к бедру мешка, он открыл его и вынул восьмидюймовый металлический стержень с рычажками на конце. Он повернул рычажок и стержень превратился в маленькую тарелку с тремя крошечными выступами посередине. Поставив тарелку на бачок унитаза, хищник дотронулся до ее дна и из трех выступов вырвалось голубое пламя. Он взял пригоршню битого кафеля и кинул в тарелку. Кафель моментально расплавился, образовав густую массу. Снова порывшись в походном мешке, хищник выудил маленький пузырек, отколол горлышко и вылил его содержимое в желеобразную массу, которая тут же начала загустевать и менять цвет. Хищник достал инструмент с плоским лезвием, подцепил горячую синюю массу и приложил ее к своему обрубку. Рана затянулась и покрылась чем-то вроде кожи. При соприкосновении с дымящимся снадобьем он завыл от боли.